В один из вечеров в моей квартире раздался звонок. Фараоша, хромая и ленивая гавкая, поковылял к двери. Увидев глазок Дениса, я, мягко сказать, удивилась. Тогда я еще не знала, к чему приведет его визит. «Привет, Эль». «Привет». «Можно украсть пару минут твоего времени?» «Проходи», – пожала плечами я и уступила дорогу в дом. Фараоша, на удивление, даже не рычал, вилял хвостом, и крутился возле него, как раньше возле Егора. «Я должен показать тебе одно сообщение». Он снял телефон с блокировки и подал его мне. Последнее сообщение от Егора. Он отправил его перед тем, как... Денис замолчал. «Дэн, я могу доверить свою лису только тебе. Позаботься о ней, пожалуйста. Если, конечно, она не будет против. И сделай ее счастливой. Ради меня. Знаю, ты сможешь». А она это заслужила.